Глава 17 Как меня посетил ночной гость? Мне досталось не просто спальня с отдельной ванной и гардеробной, а целые покои, включающие в себя несколько помещений. Спальня, гостиная, будуар с гардеробом и огромные ванная с личным мини-бассейном. Все комнаты обставлены роскошной мебелью, до которой дотрагиваться-то страшно. Вдруг испорчу? Я тут же подумала о дракончиках. Ох, надеюсь, они ничего здесь не сломают. Всего наследства Марилы не хватит, чтобы рассчитаться. А еще я представилась Каэлю богатой невестой. Вот он, наверное, посмеялся. Вся эта роскошь не особо меня интересовала, но я порадовалась, что малышам не придется ютиться в тесной комнате. Я вообще всю обстановку воспринимала через призму заботы о дракончиках. Вот что материнство делает с женщиной. В ванной бассейне дракончиков будет удобно купать, туда сразу поместятся все пятеро, и я в придачу. На огромной кровати под тяжелым балдахином нам будет вольготно спать всем вместе. За широким столом в гостиной я буду их кормить, а выгуливать стану на обширной террасе-балконе, пока никто не видит. Строя планы по использованию нового жилья, я дождалась, пока лаке уйдет, и выпустила дракончиков из саквояжа. После тесноты и духоты они были немного пришибленные, а тут еще вокруг все новое. Малыши сбились в кучу и с опаской оглядывались. «Нравится?» — спросила я. «Какое-то время мы поживем вместе. Но только надо быть предельно осторожными. Чур ничего здесь не рушить. Это не наш дом, мы здесь гости». Чуть осмелев, дракончики разбрелись по покоям, принюхиваясь и знакомись с новым местом. Я, отдыхая, наблюдала за ними с дивана. Кажется, все складывается вполне удачно. В таком большом доме наверняка добротная библиотека. Завтра же наведаюсь туда и начну искать информацию о разрушенном соборе, в котором я видела Марилу. Пора уже найти девушку и вернуть свое тело. После сделки с Электрой это будет несложно. Поглядывая за дракончиками, я, кажется, задремала. Это был долгий и непростой день, и под вечер усталость взяла свое». Не знаю, сколько я проспала, но когда открыла глаза, первым делом пересчитала малышей. Ворчун сидит на комоде раз, шалун облюбовал балдахин над кроватью и лазает по нему два, забияка плюется в шалуна водой три, счастливчик застрял головой в ночном горшке четыре. Так, а где пять? Я запаниковала, как вдруг услышала тихую уруру ру рядом с собой. Вот же она моя хорошая, свернулась калачком у меня в ногах. все таки девочка у меня такая милая». Не то, что это банда. Что ж, подремала, и хватит, пора вставать. Я прошлась по спальне, сняла ворчуна с комода, а забияку с балдахина, освободила голову счастливчика из горшка и запретила шалуну плеваться. Я как раз собрала малышню, когда раздался стук. Решив, что это кто-то из слуг, принес ужин, я затолкала дракончиков под кровать и открыла дверь. На пороге стоял Каэль. Вид у него был одновременно усталый и серьезный. Он уже избавился от свертука, оставшись в сапогах, бриджах и рубахе с расшнурованной горловиной. Таким домашним я его еще не видела. «Добрый вечер», — произнес Каэль. «Впустишь?» «Зачем?» — искренне недоумевала я. «Если ты пришел извиниться за своего отца, то можешь это сделать из коридора». У меня в покоях притаились пять дракончиков. Пускать Каэля было опасно, вдруг заметят. Драконит поморщился при упоминании отца, видимо, представив наше знакомство в красках. Старый лорд ворчливый, но безобидный, заявил он. Но я здесь не за этим. А зачем же? Повторила я вопрос, все еще не понимая, что Каэлю понадобилось в моих покоях в столь поздний час. Мы женаты, напомнил он. И... протянула я. И договорились притворяться для других нормальной семьей. Ну... Я догадывалась, что туплю, но до меня никак не доходило. Чего он хочет? Все по одной единственной причине. Я и помыслить не могла о планах Каэля. «А что обычно делают молодожены в первую ночь после свадьбы?» — уточнил он. «Они...» М -м -м -м... Начала я и резко умолкла. «Вот оно. До меня наконец дошло. Черт, черт, черт!» Я уставилась на Каэля во все глаза. «Он же не намекает на брачную ночь?» «А как же условия?» — выпалила я. Неужели увиденное в экипаже Каэлю настолько понравилось, что он передумал на мой счет? Условия в силе успокоил драконит, но другим знать о нем не обязательно. Поэтому спать ты будешь здесь, выдохнула я, осознавая весь масштаб грядущей катастрофы. Именно кивнул Каэль и, подвинув меня плечом, вошел в покои. Вот как, скажите на милость, я должна извернуться, чтобы ночью муж и пять дракончиков не встретились. У меня, если честно,. Нет идей. Бархатная кожа, нежного молочного оттенка, округлая покатая форма. Каэль видел немало женских плеч, но от чего то именно плечо теперь уже жены врезалось ему в память. Каэль думал о нем с тех самых пор, как расстался с Мариэллой у нее дома. Нет, по правде говоря, мысли о плече посетили его даже раньше, когда он выбирал, где ставить метку. Соблазн прикоснуться губами к ее плечу был так велик, что Каэль едва сдержался. И теперь, будучи далеко от мрелой и ее плеч, все еще возвращался к нему мыслями. «Эй, ты со мной?» Арсес пощелкал пальцами перед его носом. «Ты слышал, что я сказал?» «Прости, задумался». Колоссальным усилием воли Каэль переключился с собственных мыслей на реальность. «Наверняка дело серьезное». Арсес просто так не стал бы настаивать на разговоре в день свадьбы. «Я понимаю, что все твои мысли о брачной ночи», — хмыкнул Арсес. «Но сосредоточься хоть на четверть удара колокола». «Я вполне владею собой и своими мыслями», — разозлился Каэль. «Не на друга, на самого себя, потому что это было ложью. Ничем он не владеет. Вместо того, чтобы заняться делом, он думает, дракон знает о чем». «А ведь Марилла Анлуан даже не в его вкусе». Через тоще, с фигурой, как у мальчишки. Другое дело беглянка. Она куда больше подходит его предпочтениям. Но что-то было такое в Марилле, чему Каэль никак не мог подобрать название. Нечто, цепляющее его. Блеск в глазах, вызов в голосе, свобода нравов, не приходящая в распущенность, внутренний стержень и смелость. Все это вместе складывалось в дикий сплав под названием Марилла Анлуан, который Каэль никак не мог постичь. Надо обладать определенной дерзостью, чтобы явиться на бал в костюме драконессы. Это не запрещено, но не каждая решится. А потом взять и сделать предложение незнакомому мужчине ради побега от родни. Каэля восхитила бесстрашие Мариллы, именно поэтому он ей помог. А еще потому, что фиктивный брак выгоден ему самому. Интересно, возможно, увлечься внешностью одной и характером другой девушки, если бы их соединить? На этой пикантной мысли его снова прервал Арсес. «Ты снова отключился!» — вздохнул он. Каэль тряхнул головой. «Да что с ним творится? Наваждение какое-то!» «Я говорю», — повторил друг, — «что нам удалось нащупать след беглянки». «Каким образом?» — нахмурился Каэль. «На этот раз ему удалось сосредоточиться на разговоре». «Она сбежала из дворца через портал, так?» Мы зафиксировали излучение всех порталов, которые были открыты примерно в тот промежуток времени, когда беглянка им пользовалась. Таких набралось немало, но и не катастрофически много, пояснил Арсес. Сколько? 14, если быть точным. Теперь все, что нам нужно, проверить каждую точку выхода портала. Где-то там в одной из них прячется наша беглянка. Каэль посмотрел на карту с пометками. 14 мест, разбросанных по всей Империи. Арсес был прав, беглянка где-то здесь. Вряд ли она переместилась куда-то еще. Это сложно. Два прыжка за раз. Не каждый организм выдержит. Тем более женский. «Собери отряды, отправь их по дальним точкам», — распорядился Каэль. «А ближайшие мы проверим сами». Остаток дня они занимались организационными вопросами. Домой Каэль попал лишь после ужина. Первым делом он собирался проверить, добралась ли жена домой, но это не требовалось. Старый лорд, встречая его чуть ли не на пороге, сразу все выложил. «Видел твою новую!» — проворчал он. «Долго не протянет. Не мог выбрать кого покрепче!» «Ты сам сказал, женись хоть на ком-нибудь!» — пожал Каэль плечами. Объяснять отцу, что он намерен сохранять жизнь четвертой жены максимально долго, не стал. Именно ради отца он ввязался в этот фарс с женитьбой. «Может, теперь тот отстанет от Каэля?» «Я имел в виду кого-то, способного родить мне внука, а это...» Не подобрав слов, старый лорд махнул рукой и добавил тихо. "Жалко, дурех, погибнет ведь!» «Морилась сильнее, чем кажется», — возразил Каэль. «Да?» — сощурился старик. «В таком случае ступай к ней, исполняй свой супружский долг. Роду Данхов необходим наследник». Каэль мысленно выругался. Эту ночь он рассчитывал провести в своей постели, но, похоже, планы изменились. Со старика останется проследить, где он будет спать. Оставалось надеяться, что Марилла поймет его появление в своих покоях верно. Только реакция жены беспокоила Каэля. Других проблем он не видел. Подумаешь, поспят вместе. Кровать, насколько он помнит, в женских покоях большая, поместится. После ужина Каэля отправился к жене. Марилла распахнула на стук дверь. Сонная в наспех запахнутом халате, при виде которого Каэль отчетливо вспомнил тот, другой халат. И снова проклятое оголенное плечо. Драконья чешуя. Кажется, он переоценил свои силы. Уснуть рядом с этой женщиной будет сложнее, чем Каэль предполагал. Прибывая в пограничном состоянии между шоком и паникой, я следила за тем, как Каэль по-хозяйски расхаживает по спальне. Вот он сел в кресло и принялся стягивать сапоги. Мой взгляд тем временем метнулся на кровать. Под ней затаились пять маленьких хулиганов. Успели в последний момент спрятаться. Но как долго они будут сидеть тихо? Насколько хватит их терпения? Надо куда-то спрятать дракончиков. Сгодится даже будуар. Каэль вряд ли туда сунет нос, там чисто женские штучки. Но как их пронести мимо драконида? Разве что дождаться, пока он уснет. Кстати, о сне. Здесь вообще-то одна кровать. На этой мысли я зависла, забыв даже о дракончиках. В итоге мой взгляд был прикован к этой самой кровати, и Каэль это заметил. «Нам придется спать вместе», — подтвердил он мое опасение. «Но кровать большая, поместимся». Я собиралась заявить, что уж лучше посплю на диване благон большой, вполне мягкий. Есть шанс, что на утро моя спина не отвалится, но так ничего и не сказала. Все потому что представила, как дракончики ночью вылезают из-под кровати и ищут меня на ней, а находят драконида. Я должна быть там, на кровати, чтобы предотвратить катастрофу. Вот только как бы ни случилось с другой, я задумчиво наблюдала за тем, как Каэль стягивает через голову рубашку. Он мог раздеться за ширмой, но не стал. Что это? Попытка смутить меня? А может, соблазнить? Да ну не может быть. Хотя посмотреть было на что. Не отдавая себя отчета, я скользнула взором по мужской фигуре. Она даже под слоем одежды производила впечатление, а уж без неё. Сильные икры и крепкие бедра, обтянутые бриджами — Облегали они то, что выше. Довольно внушительные размеры угадывались даже через ткань. И это в спокойном состоянии. А что будет, когда... Ох, Машка, не о том ты думаешь, совсем не о том. Я поспешно перевела взгляд выше. К поджарому прессу, затем к твердым грудным мышцам и широким плечам. А Каэль даже не думал скромничать. Нравится, как будто спрашивал его насмешливый взгляд. Мне не постичь этого мужчину. Сперва он ставит условия, а потом сам делает все, чтобы я его нарушила. Наблюдая за раздевающимся драконидом, я поймала себя на мысли, что, возможно, в других обстоятельствах было бы не прочь поддаться искушению, если бы не куча «но». И главное из них — чужое тело. Не могу я так наглым распоряжаться. Тем более Марила, скорее всего, невинна. У нее должен быть свой первый опыт с мужчиной которого она выберет сама. Вот поменяемся обратно и пусть делает, что хочет. А пока я буду стойкой и, ближе, чем на расстоянии пары шагов, к Каэлю не приближусь. Дала я себе слово и тут же, буквально в следующую секунду, его нарушила. Вовсе не потому, что я такая слабохарактерная. Меня обстоятельства вынудили. Каэль бросил рубаху на спинку кресла. Одна из завязок у горловины свесилась вниз и болталась... Я давно подметила, дракончики похожи на котят. Инстинкты у них, по крайней мере, те же. В играх уж точно. Если что-то шевелится, это надо поймать. А тут веревочка болтается. Вот кто устоит? Уж точно не маленькие шаловливые дети. Около веревки мелькнула синяя лапа. Шалун, ожидаемо, не выдержал первым. Но вскоре за ним подтянутся остальные, и надо срочно убрать искушение, пока дракончики не попались». Думая только о том, чтобы обезопасить малышей, я направилась к креслу, взяла с него рубаху и принялась складывать. «Что ты делаешь?» — нахмурился Каэль. «Навожу порядок», — нашла я объяснение своим действием. «Ненавижу, когда вещи валяются, как попало». Каэль только плечами пожал. И правильно, мало ли у кого какие раканы. Но, увы, убранная рубаха уже ничего не решала. Дракончики выбрались из-под кровати и назад залезать не собирались. Едва разобравшись с одной проблемой, я тут же получила другую. На середину спальни, прямо за спиной Каэля, вылез счастливчик. Его голова опять застряла в ночном горшке. Я спрятала его под кровать, они там с дракончиком и встретились. Никогда еще Каэль не был так близок к тому, чтобы увидеть живого дракона. Ему всего-то и надо было что обернуться. Кстати, именно это он и планировал сделать. «Я приму ванну перед сном». — сказал он, и я мысленно застонала. Чтобы попасть в ванную, Каэлю надо перешагнуть через счастливчика. Вот тут будет встреча. Я не могла ее допустить и рванула к дракониду. Действовала чисто на эмоциях, без четкого плана. Просто знала, что должна что-то предпринять. Но что именно? Вот тут у меня был пробел. Каэль уже начал движение, был в полоборота к счастливчику. Еще немного, и драконид его увидит. Я понимала одно: нельзя позволить этому случиться. Поэтому, добравшись до Каэля, схватила его за плечи и развернула лицом к себе спиной, к счастливчику. И все, так и замерла, вдруг острая ощутив, что стою в опасной близости с попоя, с обнаженным мужчиной, а мои руки лежат на его оголенных плечах. Что тут скажешь? Я мастер неловких ситуаций.